33. Эйла выбралась из учебно-медицинской капсулы, закончив очередной сеанс обучения под разгоном и виртуальную тренировку. Здорово все таки что теперь на борту их корабля есть такие игрушки. Уже месяц находка проходит переоснащение на тайной базе, жилая часть уже более или менее начинает функционировать, ею занялись в первую очередь. Расширилось помещение центрального поста управления, провизионные склады, лазарет тоже претерпел значительные изменения. Теперь вот проводили перепланировку жилых кают, подгоняя их под свои нужды. Основное количество жилых помещений, имеется в виду непосредственно каюты, были двухместными. Только у офицерского состава они были рассчитаны на одного человека. Ну вот, например, тот же Риго любится с малышками Энцы, а занимают они сразу три таких каюты. Они офицеры, по штату положено. На военном флоте так бы и осталось. Есть штат, есть штатное расписание, и ничего мудрить не надо. Но капитан снова поступил не по правилам. Он взял и своим указом приказал совместить две одноместные смежные каюты и тем самым выиграл лишнюю жилую площадь. Теперь эта любовная троица будет жить вместе. Ну, когда ремонт будет закончен. Сейчас-то все живут в жилом модуле, на корабле только лазарет запустили. Снова капитан настоял. Обучение никто не отменял. По аналогии любовного гнездышка Риго-Сенсы, ещё несколько пар решили съехаться, переделывая односпальные шконки расположены одна над другой в двуспальной кровати. «Эх, везет же людям!» Эйла глубоко вздохнула. ее могучая грудь колыхнулась при этом. «А я все одна и одна. Ну да ладно, главное, что сегодня уже должны были закончить сборку моего леденца». Девушка начала быстро втискиваться в новенькую десятого поколения СПБшку. Капитан выполнил свое обещание – Впрочем, как и всегда, на людях он не экономит. Снаряжение получили самое новейшее. И сетку ей такую воткнули, о которой она даже в армии мечтать не могла. Правда, теперь все время хотелось есть, как из пушки, но капитан сказал, что это нормально. Сетка, мол, организм улучшает. Раньше для этого имплантаты ставили, а теперь нужды нет. Функция, встроенная по умолчанию. Когда Лев обещал самое современное снаряжение для абордажной секции, Эйла себе представляла то, что имеется в свободной продаже, а на деле получили новейшие военные образцы десятого поколения, даже в армии еще не у всех такое есть. Переоснащение военного флота только началось, а они уже имеют. Базы знаний тоже теперь есть на любой выбор, набрались с запасом. Эйли повезло больше всех. Судовой врач Зелла не затаила злобой за тот дурацкий случай с Медвом. И вот теперь девушка имеет возможность изучить базу знаний по управлению леденцом. Медичка сразу опробовала новенькие капсулы. Отсканировав Ригасбераной, она сформировала дополнение для общих войсковых баз. Эйла теперь обучается именно по ним. а виртуальный тренажер, скопированный с эскина одного из этих фрегатов, теперь залит в электронные мозги капсулы. Но как же ей хотелось скорее получить настоящий корабль в руки? Но чего этот тристон так долго возится? Скаф, наконец, привелся в рабочее положение, и девушка направилась к шлюзу. Прежде чем идти ужинать в жилой модуль, Она хотела посмотреть, как продвигаются дела с ее фрегатом, который сейчас собирался на отдельной площадке в метрах в ста от огромной туши находки. Поскорее бы заканчивался этот ремонт. Надоело жить в стесненных условиях жилого модуля, так хочется домой на корабль, в свою будущую родную одноместную каюту. У Эйлы никогда не было ничего подобного. В приюте А так он даже мечтать было нельзя, а в армии все больше по кубрикам жить приходилось. Хорошо, если по четыре человека. Ходили слухи, что на новейших кораблях с этим было получше. Так кто на новейших. На таких кораблях ей служить не довелось. А тут на этом рейдере у нее будет собственная каюта, личная, которую она сможет обустроить по своему вкусу. Молодой капитан просто осыпал ее подарками. Он даже не догадывался, что так идеально угодил человеку. Раз, и она уже пилот с мощнейшей нейросетью. Два, и она изучает дорогущие базы с уникальными дополнениями. Три, и будьте любезны, получите уникальный фрегат по своим возможностям, не имеющий аналогов, а по огневой мощи уже почти не уступающий эсминцам. Защита, правда, слабовата, если не сказать, что совсем отсутствует, но ведь в него еще попасть нужно. А те тактики применения, которые уже успели наработать до нее ребята вместе с Лео, вообще исключают такую возможность. А что вытворяют на своих кораблях Берс Риго в голове не укладывается. Нормальный пилот даже таких перегрузок не выдержит, а они с легкостью это делают. Теперь вот и она сможет. Уже сейчас чувствуется, что организм меняется. Раньше ей приходилось активировать имплантаты, а теперь этого не нужно. Зела сказала, что уже через неделю можно нагружать себя по максимуму, а ведь еще имплантатов в нее напихали специфических для улучшения нужных характеристик. Когда девушка подсчитала общую стоимость всех этих усовершенствований, То поверить не могла в происходящее. Показатели характеристик стали просто заоблачными. И это снова заслуга капитана. Столько всего и сразу для неё и родная империя не сделала. Эйла всегда думала, что после того, как было создано их наемное подразделение, она стала зарабатывать очень хорошо. Она даже около миллиона скопить умудрилась, Но стоимость, вложенная в нее Лео, была просто возмутительна. Она, конечно, и сама могла уже поставить себе нейросеть пилота, но только самую обычную. Да и если честно, детские мечты со временем несколько потускнели, стали казаться какими-то нереальными и далекими, Но внезапно вдруг взяли и стремительно начали реализовываться сами собой. без каких-либо усилий с ее стороны. Безда. Как же он наивен. Ведь даже в договоре найма нет ни слова о том, чтобы получивший такое вложение член экипажа сначала отработал стоимость. Можно прямо сейчас расторгнуть договор, и капитан ничего сделать не сможет. Закон будет на ее стороне. Хороший он парень, но нельзя же быть настолько недальновидным. Естественно, Что поступить так с этим человеком даже в мыслях не было, она ж не дура совсем, кто же уйдет от такой кормушки, ведь понятно, что если не жалеет средств, значит и подставлять на убой не станет. Такие понятия автоматически становятся взаимоисключающими, и дураки те, кто этого еще до сих пор не понял. Да, он требует много, но ведь и дает несоизмеримо больше. Поначалу, когда только началась служба на этом корабле, ее старые друзья пробовали роптать, но ну, немного погодя и сами увидели очевидное. Парень лишнего не требовал, все только по делу. Трудновато было, но ведь капитан и себя не щадил. Точно так же тренировался, носился по кораблю по учебным тревогам контрабордажных мероприятий. Только после такой беготни, когда все шли отдыхать, он шел работать. Двужильный он, что ли? Все это вызывало неподдельное уважение окружающих. Пусть молод, пусть наивен, но через какое-то время он обещает стать блестящим командиром. Все задатки для этого имеются. Надо ему только немного помочь. И она поможет. Это и будет той благодарностью, который он несомненно заслуживает, ну и чисто по-женски тоже отблагодарит. Никуда он не денется, не ему со тягаться с ней в этом. Девушка даже улыбнулась таким мыслям, облизнув губы. Выяснилось, что Лео еще имеет специализацию инженера. Интересно, сколько еще сюрпризов он скрывает. они вместе с главным инженером и занимались модернизацией звездолета и что интересно главный гонял капитана как своего ученика медв ругал его последними словами за какие то одному ему видные промахи а тот не возражал да где такое видано но что еще более интересно когда парень командовал с центрального Уже главный носился как сраный сныкс, молча выполняя любые требования своего командира. И также молча терпел ругань капитана, если что-то работало не так, как надо. Странные отношения, если не сказать больше. Однако эффективность корабля говорит сама за себя. Девушка вышла из переходного шлюза и спустилась по временно собранному трапу. Гравитация внутри базы практически нулевая, поэтому для удобства передвижения везде были проложены специальные металлизированные тропинки. Сама база была тоже интересным местом. Конгломерат нескольких сросшихся вместе огромных астероидов образовал внутреннюю полость, в которой легко разместился и основной звездолет, и временная взлетная площадка ботов с леденцами. А также сборочная площадка для ее собственного фрегата. Хватило места и для жилого модуля, и для размещения реакторного домика, но при этом всем осталось столько свободной площади, что легко можно было еще раз десять по столько разместить. Просторно было. Хейла оглянулась на уже ставший родным звездолёт. Сейчас он был больше похож на выброшенную из воды. и изрядно попорченную падальщиками рыбью тушку. Во многих местах корпуса были вырезаны технологические проемы. Туда тянулись какие-то кабели, сновало множество ремонтных дроидов. То и дело мелькали вспышки сварочных работ. Что-то куда-то тащилось или вытаскивалось. Неподалеку лежал огромный штабель временно снятых и закрепленных струб лентами листов брони Все это было освещено яркими прожекторами, установленными на высоких мачтах, а управлял всем этим движником главный инженер. Он находился в специально для этого собранной диспетчерской, где был установлен головастик, стоял ложемент инженера и, собственно, управление всеми работами велось оттуда же. Эйла всегда считала инженеров немного свихнувшимися. но Медв, с которым Слава Елазни ничего не получилось в плане секса, был вообще чокнутым. Но какой нормальный человек будет сюсюкать с эскином? Он вообще нормально говорит только с капитаном и вот еще с машиной тетёшкается, как с ребенком. на остальных только рычит. Хвала бездне, что не кусается. Хотя нет, еще врач Зела на него влияние имеет. Удивительно, Но эта невысокая женщина рулит им как хочет, а он даже не огрызается. Надо же. Видимо, действительно, любовь. К домику, где был установлен головастик и докупленные модули управления, главный никого и близко не подпускал. Если кто-то по неосторожности просто мимо проходил, начинался такой ор, что казалось, даже из головных наушников гермошлема слюни летели, И только сам капитан безропотно допускался в святая святых этого больного на всю голову. Ему даже лыжемент доверялся. Ну и Зелла, конечно, тоже заглядывала, когда, по ее мнению, милому медвику скажет тоже, пора было идти отдыхать. И тот шел. Сейчас девушке надо было сделать крюк метров триста, чтобы не попасть под раздачу. Главный как раз находился на рабочем месте, управляя всем этим сложнейшим процессом. Лучше ему не мешать. Эйла никогда и никого не боялась. Еще в приюте ей приходилось буквально выгрызать себе место во внутренней иерархии воспитанников. Потом на службе доказывать, что она ничем не уступает опытным бойцам. А после того, как капитан начал тренировать бывших наемников новому рукопашному бою, так и вообще была уверена, что справится с любым соперником, даже Гаста сможет уработать, и уже не раз доказывала это в спаррингах. Новая сетка давала большое преимущество, а установленные вдобавок имплантаты еще больше помогали в этом. Но вот главного инженера все таки побаивалась. И его, и Зелу. Странные они оба какие-то, Хотел, возможно, что это последствия пережитого ранее, так что лучше не связываться с этой парочкой. Спецы они действительно прекрасные, большего и не надо. А позавчера произошло еще одно удивительное и необычное событие. Или исполнилось 182 цикла по летоисчислению Кадара. Казалось бы, что тут такого? Но капитан снова удивил. а больше всего саму Эйлу. Рано утром после того, как был объявлен подъем, по внутренней трансляции прошло еще одно объявление. Он строгим голосом приказал девушке немедленно явиться в столовую жилого модуля. До завтрака время еще было, но раз приказали, надо спешить. Хорошо хоть одеться успела. Тем более это было так сказано таким тоном, что Эйла бежала, спотыкаясь с просонья. А увидев, что весь экипаж уже в сборе и стоит построенный, перепугалась не на шутку. Страху добавил и сам капитан. Он вышел из строя, который возглавлял, и серьезно глядя на нее сказал. «Внимание экипажа! Сегодня среди нас есть провинившийся!» Эйла побледнела, лихорадочно перебирая в уме, за какие грехи она сейчас получит хорошего пенделя. но ничего вспомнить не могла. За старые косяки уже бы выдали как следует, а в последнее время она себя вела вроде как очень хорошо. Никого не задирала, язык не распускала, да и не было на это времени. Постоянно учеба, учеба, учеба, а из учебной капсулы особо не позадираешься. «Итак», – между тем продолжал капитан, Наш новый пилот сегодня крепко провинилась! Он выдержал театральную паузу, а Эйла в отчаянии закусила нижнюю губу. 182 цикла назад она появилась на свет. Разрешите мне от лица нас всех поздравить эту замечательную девушку с таким важным событием. Эйла, от всей души я и весь экипаж поздравляем тебя! Желаем железного здоровья, счастья и еще долгих, очень долгих лет жизни. Будь и дальше такой же красивой и веселой. Богатства желать не буду, его мы и так себе добудем. А вот всего остального, о чем ты сама только мечтаешь, разреши нам тебе пожелать. Прими от нас всех этот скромный подарок. С торпом заноси. И под обескураженным взглядом девушки и аплодисменты всего экипажа, огромный темнокожий мужчина внес не менее огромный торт. Ему помогала Беррана, вернее не столько помогала, сколько мешала, но тем не менее суетилась вокруг. «С днем рождения, подруга!» – шепнула она и чмокнула Эйлу в щёку, для чего ей пришлось встать на цыпочки. Новорожденная подумала, что обязательно отомстит этой хитрюге за такую подставу, ведь знала же обо всем и не сообщила. Ила стояла и с последних сил, сдерживаясь, чтобы не разреветься. Такого с ней вообще никогда не было. Родителей, которые могли бы сделать что-то подобное, изначально не имелось, а в армии как-то не практиковалось. И вот вдруг кто-то еще, кроме нее самой, вспомнил об этом событии, даже настоящий праздничный торт подарили. И вот что теперь делать? Она совсем не знала, окончательно растерявшись в незнакомой ситуации. «Ты уж меня извини», – продолжил Лео, подойдя ближе. «Я не особый мастер толкать речи, больше наруга не специализируюсь, но как смог. Это наша внутренняя традиция, о которой вы, как новоприбывшие, не знали». В общем, поздравляю, очень рад работать в одном экипаже. Слезы таки навернулись на глаза. Что? Он сказал, извини, не мастер говорить, да это были самые лучшие слова в ее жизни и самый первый настоящий день рождения. Девушка не выдержала и в конце концов все-таки разрыдалась, уткнувшись капитану в плечо. Для этого пришлось наклониться, а тут и все остальные обступили и начали наперебой поздравлять и обнимать. Потом все вместе ели торт и пили вкусный гиас, много шутили и смеялись. Было здорово. За этими приятными мыслями и дорога оказалась короче. Эла поспела как раз к тому моменту, когда Ристон устало разогнулся у носовой опоры собранного фрегата. Он прилаживал там ракетную установку, вернее, соединял шлейфы управления в недавно сделанном технологическом лючке. Увидев высокую женскую фигуру в боевом скафандре пилота, он усмехнулся. В наушниках Эйлы щелкнула. «Ты опять здесь, неугомонная! Чего тебе не имется? Ведь так и так полетишь только через неделю!» Вот как объяснить человеку, чего он все равно никогда не поймет? Ведь с того момента, как она еще в детстве начала грезить полетами, прошло столько времени, что никакого терпежу уже не хватает. Это ведь бесполезно объяснять. Эйла и не стала. Она просто спросила жалобным голосом, на который способны только женщины, и от воздействия которого ни один мужчина еще ни разу не устоял. «Ну, Ристон, миленький, скажи, что ты уже закончил». «Вот же зараза!» Выругался тот, буквально чувствуя кожей, как сквозь затемнённое забрало гермошлема, его прожигают своим взглядом два жалобных женских глаза. Закончил я, закончил! Только успокойся! «И-и-и-и!» Раздался радостный визг в наушниках парня, и он получил увесистый тычок в плечо. Магнитные подошвы инженерного скафандра. оторвались от металлизированного покрытия сборочной площадки, и если бы он не успел ухватиться за посадочную опору, то, чтобы поймать воспарившего в молодого инженера, пришлось бы снаряжать спасательную экспедицию на боте. Но обошлось. «Ой!» – пискнула в наушниках. «Прости меня, пожалуйста, это я любя от избытка чувств!» «Не хотел бы столкнуться с твоей ненавистью!» под нос себе пробурчал Риз. «Что?» – не расслышала девушка. «Ладно, говорю, нормально все, но ты в следующий раз соизмеряй свою силушку. Чем тебя в детстве кормили?» «Ой, да чем только не кормили, Ризик, а я все равно росла». «Понятно. Так я могу уже...» «Да иди уж, иди, осваивайся со своим сладким. Летать пока по-любому не дадут». Но взаимодействие с эскином налаживать уже можно. Завтра окончательную естеровку произведу, и на этом всё. Стремительная высокая фигура опрометью пронеслась мимо, едва не задел парня и снова чуть не отправив его в полет.